Глава 11. Луи проснулся от того, что его сильно тряхнуло, а ноги упёрлись во что-то твёрдое. Стол в каюте оказался на месте стены, а койка по правому борту была там, где обычно находился потолок. На мгновение Слейпнер застыл в таком непривычном положении на боку. Луи попробовал подтянуться к изголовью койки, которая сейчас стояла вертикально. Но тут судно резко перевалилось на другой борт, пол вернулся в нормальное положение и лесенка у кровати снова встала отвесно. Чёрт! Если в хорошую погоду Лои даже не замечал качки, то теперь, чтобы слезть на пол, ему пришлось держаться обеими руками. Корму швырнуло вверх, грибной винт, выскочив из воды, стал крутиться в холостую, всё в каюте задребезжало. Хорошо хоть не надо одеваться. Попав на шлейпнер, Лой первым делом научился спать в одежде. Когда объявляли о варал, и нужно было со всех ног мчаться наверх, чтобы не упустить сельдь. Дорога была каждая секунда. Настоящий моряк должен быть проворным, ловким и сильным. Когда Лой поднялся в рулевую рубку, вокруг корабля вздымались гребни волн с белыми барашками. Море напоминало величественный пейзаж с высокими хребтами и глубокими долинами. Судно скользило вниз по горному склону, пока не достигало впадины, затем начинало неторопливо взбираться на другой склон и останавливалось лишь, добравшись до вершины. Прежде чем судно срывалось с гребня в следующую долину, можно было успеть окинуть взглядом обширную цепь гор. Пейзаж этот находился в непрестанном движении. Холмы и гряжи, раслившись, образуя крутые утёсы, на мгновение застыв так, они опадали и с грохотом скатывались по склонам к равнине, а внизу уже образовывались новые возвышенности, которые, сливаясь вместе, вырастали в высокие горы. По Ульме в одиночестве стоял в рубке, где были открыты окна. Вся команда находилась на палубе Подведя вспомогательную шлюпку к борту, она перетаскивала невод на слейпнер. Для чего это? Нельзя оставлять кошелёк на шлюпке, сквозь рёв непогоды прокричал Паульми. Двое матросов с трудом удерживали шлюпку на безопасном расстоянии от слейпнера. Паульми правил против ветра. Волны одна за другой разбивались о форштевень. Судно сотрясалось, и жёлтые рыбацкие робы тонули в морской пене. Неужели невозможно подождать, пока утихнет, спросил Лои. Паульми не ответил. Его внимание было поглощено работами на палубе. Время от времени он бросался к штурвалу и резко клал его вправо или влево, потом прибавлял обороты и старался развернуться носом против бушующих волн, которые, сложившись в огромный вал, надвигались на судно. В эфире слышны были переговоры двух капитанов. У одного из них затопило вспомогательную шлюпку, которая теперь дрейфовала борт о борт с судном. Нужно было срочно принимать какие-то меры, иначе от Невы до останутся рожки до да ножки. Неужели это и есть настоящий шторм? Когда Невод наконец втянули на борт, Магнус бросил в шлюпку пустую канистру из-под смазочного масла. В неводник натекло много воды, нужно было её вычерпывать. Интересно, как там Аладья? Не забыл ли Стефаун своё обещание вычерпывать из неё воду? Конни взял канистру и скрылся в люке на корме лодки. Оттуда он протянул наполненную канистру Гюнни, и тот вылил её за борт. Так они постепенно вычерпали из шлюпки всю воду. Потом буксирный конец снова завели назад и закрепили на корме, и Слейпнер на большой скорости тронулся в путь. Как казалось на первый взгляд, чуть ли не наобум. Ауси стоял около иллюминатора в штурманской рубке и следил за пляшущим на волнах неводником. Он то стремительно сбегал по короткой волне, то, замедлив ход, взбирался наверх. Когда буксир натягивался, судно ощущало толчок. Заметив особо опасную волну, Ауси кричал в рулевую рубку, чтобы сбавили обороты. Нам ещё не раз придётся останавливаться и вычерпывать из шлюпки воду, словно про себя сказал Йоун. Смотровое стекло в рулевой рубке вращалось, стряхивая с себя водяные брызги. В другие окна из-за захлестывающих волн почти ничего не было видно. Слейпнер шёл к Гримсею, чтобы отстояться там под прикрытием острова, пока бушует непогода. Лой воспользовался сменой вахты и вместе с купцом спустился в кубрик. Они подождали на мостике удобного момента, когда вырубили машину и успели перебежать на бок, почти не намокнув. В кубрике было душно и жарко. Кок стряпал, а открыть световой люк не позволяла волнение на море. "Тфу, ты нечистая сила, кажется, меня сейчас вырвет", простонал кок. Весь взмокший, он стоял, уцепившись обеими руками за плиту. Не видать вам же ротвы, пока не дойдём до Гримсия. Какая тут к чёрту готовка в этой преисподней? Лои не мог сдержать улыбки. Смейся, смейся, негодный мальчишка, как посмотрел на Лои с традальческим взглядом. Тебя бы нужно, но тут он зажал рот рукой и, сломя голову, ринулся наверх. С палубы донеслись стенания кока, который звал Эйё Ульва. Выражение он звал Эйё Ульва. по-исландски означает у него была рвота. Его действительно рвёт? спросил Лои. Он не мог разобраться, когда Кок шутит, а когда говорит серьёзно. В плохую погоду его всегда укачивает, сказал Мюнди, отправляя в нос щепотку табаку. Как по-твоему, Мюнди, не стихнет к утру? спросил Рудольф. Мюнди задумался, словно прикидывая, дать буре посвернепствовать ещё несколько дней. или прекратить её. Если верить сегодняшнему прогнозу по радио, не стихнет, ответил он и громко втянул носом табак. Это у нас что, антициклон лютует? спросил с верхней койки Лейфи. Нет, милок, циклон. Проклятущий. Тот самый циклон, который позавчера был в районе Ньюфаундленда. Он нас ещё несколько дней потешит. Я, между прочим, перед выходом в море предупреждал Кепа, что к вечеру заштормит. Да, и он, прислушавшись к тебе, чуть было не отменил рейс. Теперь бы мы веселились на празднике, сказал Гюнни. Лейфи, засмеявшись, весил голову с койки. Сбегай-ка, Лои, наверх и скажи этому чёртовому Коку, чтобы поскорей собирал на стол. Ему же самому легче станет, когда поест. Лои приготовился идти, но Мюнди удержал его. Оставь Сайвера, он сам придёт, когда Досс это накормит чаек. Мюнди снова взял табакерку и насыпал понюшку на тыльную сторону руки. Просто не верилось, что такая огромная порция табака может уместиться в носу одного человека. Мюнди долго разглядывал коричневый порошок, наконец поднёс руку к носу, зажмурился и, что было мочи, втянул в себя табак. Потом он выдохнул и перевёл дух. «Ох, сколько в тебя влезает табачищу!» «Обрати внимание, что ничего не просыпалось. Табак попал ему в нос весь до кружечки», — сказал Рудольф. «Мюнди — единственный человек в Исландии, у которого в Черепушке есть специальное табачное отделение. Туда весь табак и идет. В раке!» «Сущая правда. Потому-то у него отличное зрение. Таких людей на земле всего двое». Мюнди и один индийский раджа, которому уже 170 лет. Луи недоверчиво посмотрел на Рудольфа. Но даже если Рудольф шутит, столько табака, сколько вдохнул в себя Мюнди, ни у кого другого в носу просто не поместилось бы. Шторм продолжал бушевать. В сводке погоды передали, что он достиг 9 баллов. Команде пришлось дважды подводить шлюпку к борту и вычерпывать из неё воду. Совсем будет другое дело, когда мы наконец развяжемся с этим проклятым неводником, сказал Хёйкер, вернувшись в кубрик после вычерпывания. Эх, если бы можно было верить чудесам, которые рассказывают про этот блок или как он там называется, откликнулся Рудольф. А то выйдет с ним одна сплошная морока. Помните, замёт у острова Фанё. Рыбаки тоже взяли кошелёк на борт, а в вспомогательную шлюпку оставили на берегу. только намучились, а проку никакого. Норвежцы очень хвалят этот блок, сказал Лейфи. Норвежцы? Сами-то они им не пользуются, ходят на промысел с двумя ботами, так же как и финны. Я слышал, этим летом блок собираются испытывать на Оулавюри Каурасоне, вставил Мюнди. Интересно бы посмотреть, что у них получится. А что такой блок? спросил Лой. Я плохо себе представляю, ответил Мюнди. Что-то вроде колеса, которое крутится и само втягивает невод, так что остаётся только выбирать слабину. По-моему, его точное название силовой блок, да, Лейфи? Кажется, так. Развязаться со шлюпкой давно пора, только куда тогда девать невод? На корме он у нас не поместится. Такой судёнышко, как наше, маловато для кошелькового невода. Значит, построят больше, уж будь уверен. Не оказался бы этот блок очередной новинкой, которую нам хотят всучить, чтобы загрести кучу денег. Почему сами норвеги, как следует блок не испытав, предлагают его нам? Ох, не нравится мне всё это. Сидя за столом в кубрике, Лои внимательно слушал разговор. По своему обыкновению, он ловил каждое слово, если речь шла о предмете, в котором Лои плохо разбирался. Он, выслушав все мнения, выбирал из них наиболее для себя приемлемое. Чаще всего такое мнение высказывал Конни, но в этот раз Лой был согласен с Рудольфом. Силовой блок и у него вызывал подозрение. Без вспомогательной шлюпки на лови сельди никогда нельзя будет обойтись. Когда они наконец пришли к Гримсею, обстановка на море улучшилась, но ветер оставался крепким. Вечерела Натянув фуфайку, Лой уселся на баке. Вокруг стояло множество укрывшихся от непогоды рыболовных судов, в том числе Сейгюрдюр Йонссон, на котором был Пьетюр. У причала места всем не хватило, поэтому Пауль ми дал команду бросить якорь в бухточке к востоку от гавани. С раннего утра, когда брали на борт Неват, капитан не покидал рулевой рубки. Отдав якорь, почти все матросы завалились на койки. Накануне из-за качки и суматохи никому не удалось выспаться. Только Гюнни и Лейфи извлекли катушки с леской и прикрепили их к фальшборту, чтобы половить треску. Первая поклёвка не заставила себя ждать. Не успела леска уйти в глубину, как её пришлось вытаскивать, и на палубу шлёпнулась небольшая треска кроваво-красного цвета. "Ничего себе начало", сказал Лейфи, снимая рыбу с крючка. Такое чудище наверняка ни к добру. Не бойся, из неё получится замечательный лабардан, засмеялся Гюнни. Лабардан? А что это? спросил Лой, весь обратившись в слух. Это треска, особым образом разделанная и провяленная, отвечал Лейфи, снова забрасывая лесу. Лучше всего подходит небольшая, вроде тебя. Пожалуй, мы тебя теперь будем называть лабарданом. В окно рулевой рубки высунулся кок. Он закричал: "Вы бы попробовали поймать палтуса, чтобы можно было приготовить обед повкуснее. Ты так долго кормил чаек, что все палтусы передохли", прокричал в ответ Лои. "Лои, возьми в рубке нож, будешь обескровливать рыбу", сказал Гюнне. "Отныне ты назначаешься главным кровопускателем". Утро застало их на прежнем месте. Лой всю ночь провёл на палубе, помогая Гюнни и Лейфи, разделывая рыбу, каждый из них помечал свой улов. Гюнни надрезал рыбе хвост, а Лейфи отрубал передний спинной плавник. Такая метка называется без переднего с цельным хвостом, объяснил Лейфи. За помощь они отдали Лойе несколько лабарданов. Пусть сказали они, на вырученные деньги купит себе конфет. Погода держалась всё такая же. Над островом нависало хмурое небо. Море у выхода из залива бурлило и пенилось. Но как ни мрачен был здешний пейзаж, он не производил впечатления безотрадности. Кругом кипела жизнь. Казалось, будто сюда, к этому северному острову, собрались на тинг, тинг народное собрание у скандинавов в средние времена. Собрались на тинг птицы со всех концов света. в одиночку или огромными стаями они сплошь покрывали и сушу, и море. От птичьего базара исходил неумолчный гомон, передохнуть от которого можно было лишь ночью, когда появлялся добрый Олли Лукойе и закрывал тебе уши. После обеда все слушали по радио специальную передачу для рыбаков. Ребята лежали по койкам, а Лои сидел за столом и на листе бумаги, который ему дал конь рисовал судно с богатым уловом. В торжественной тишине кубрика звучали приветы и поздравления, адресованные рыбакам. Вдруг все переглянулись и затаили дыхание. Гектер прочла: "Гюннару Халдоурсону с моторной шхуны Слейпнер из Дальвика передаёт сердечный привет одна дама, которая ждёт, тоскует и надеется. Она скрылась под девизом Белые чайки". Эта весть произвела на судне впечатление разорвавшейся бомбы. Все загалдели, стараясь перекричать друг друга, так что в кубрике поднялся невообразимый гвалт. Из рулевой рубки прибежал Ауси и присоединился ко всеобщему шуму. Целый день только и разговоров было, что об этом привете. Правда, Гюнни в ответ на все расспросы уверял, будто понятия не имеет о том, кто мог его послать. Рыбакам оставалось самим строить догадки. Это было несложно. Белые чайки, рассуждали они, означают птиц на Гримсее. Несчастной женщине остачертела не видеть вокруг никого, кроме чаек. И Гюнне нужно поскорее плыть на берег и спасать эту истрадавшуюся душу, а то её уведёт у него из-под носа какой-нибудь краснобай. Нельзя не откликнуться на мольбу о помощи. «По радио передавали, что на Гримсе и сегодня вечером праздник», — сказал Ауси. «По-моему, самое правильное будет сойти на берег». «Как же мы туда попадем?» — спросил Лои. «Гюнни нас перевезет в плавь на закорках». Вечером ребята так насели на Гюнни, что тому пришлось уступить. К задней стене рулевой рубки был принайтовлен небольшой ялик. После ужина его отвязали и спустили на воду. На берег могли попасть не все. Скорлупка брала на борт не больше четырёх человек. Когда в неё уселись гюнни, лейфи, конни и ауси, ялик заметно осел. "А мне с вами нельзя", крикнул Лои. "Давайте возьмём парнишку", сказал Конни. Ему интересно будет посмотреть, как на Гримсе устраивают праздник сельди. Я за ним пригляжу. Лои помогли спуститься в ялик. Конни принял его и посадил на заднюю банку. Только не дыши, пока не доберёмся до берега, а то пойдём ко дну, засмеялся Ауси. В этот вечер не одни они собрались на Гримсэйский праздник. От кораблей, стоявших на рейде, к берегу гребли ещё три лодки. Может быть, сойдёт и кто-нибудь из команды Сигиюрдюра Йонссона. Они пристали возле пирса и втащили ялик под навес. Иди сюда, Лой, давай руку, сказал Конни, протягивая ему свою. "Это клуб?" спросил Луи и указал на постройку белого камня, перед которой прогуливались несколько рыбаков. "Нет, это сельдиный барак. В нём живут женщины, приехавшие работать на засоле. Клуб у них вон там, на холме, серое такое здание. Гюнни, не хочешь поискать тут кого-нибудь из знакомых?" спросил Ауси, кивая в сторону сельдиного барака. "Я? Ты в своём уме? Все давно ушли на праздник." сказал Лейфи Сутулы и втянул голову в плечи. Рыбаки двинулись по узкой тропинке мимо сельденового барака. Тропинка, по-видимому, и вела к клубу. Все держали курс в ту сторону. Даже длиннохвостые крачки и те слетались туда же. Клуб находился у самой дороги, неподалёку от берегового откоса, круто обрывавшегося к морю. Это было обветшалое строение из рифлёного железа, со строверхой крышей и бетонным подвалом. Когда-то выкрашенное в серый цвет, оно теперь было испичрено пятнами ржавчины. Народу возле клуба собралось много. Вдоль стены по одиночке или группами стояли мужчины, некоторые в бахилах, другие, те, что решили принарядиться, в башмаках. На крылечке у входа тоже толпился народ. Задние приподнимались на цыпочках. пытаясь заглянуть в зал, откуда доносились звуки гармонии, временами заглушавшиеся криками и взрывами смеха. В окна были видны танцующие пары. Кое-кто из мужчин захватил с собой фляжки и теперь их пускали по кругу среди своих. Лейфи толкался в атаге парней у входной двери. А где женщины? Конни, ты разве не пойдёшь внутрь? спросил Ауси, протискиваясь к дверям. Гюнни, наверное, уже пролез Нет, нет. Мы с Лои постоим на улице, посмотрим отсюда, сказал Конни. Идём, Лои, я тебя подсажу, чтобы лучше было видно. Конни подсадил Лои к одному из окон. Небольшой залчик был битком набит мужчинами, которые либо стояли, сгрудившись у стены, либо кружились в танце с немногочисленными женщинами. В углу в обнимку с гармоникой сидел музыкант. Голова его свисела над инструментом, и казалось, будто он спит крепким сном. как же он умудряется играть с закрытыми глазами. Внезапно из передней раздался какой-то шум, и конь не спустил Лои с окна. На пороге клуба выросли двое дерущихся мужчин. Следом за ними показалась женщина в синем платье с накинутой на плечи белой кофтой. Она со слезами на глазах умоляла мужчин прекратить рукопашную. Но они не обращали на неё ни малейшего внимания и продолжали тузить друг друга, выкрикивая что-то нечленораздельное. Получай мерззавец. Старший из двоих сильно ударил своего противника в лицо, от чего тот грохнулся навзничь. Луи закусил губу. Он ещё никогда в жизни не видел настоящей драки, только в кино. Был бы сейчас на Гримсе герой, он бы живо приструнил этого силача. «Мерзавец!» – завопила женщина, грозя старшему кулаком. «Ты же убьешь его!» «И по делам!» Он хотел было снова напасть на врага, беспомощно распростертого на земле. Но женщина опередила его. Она бросилась на землю и заслонила собой молодого. Победитель, вдруг потеряв противника из виду, пришел в недоумение. Его замешательством воспользовались трое стоявших подаль мужчин. Они схватили его и, как он не упирался, увели прочь. Молодого посадили, и женщина, причитая, засуетилась около него. — Этот свейни, форменная свинья, — услышал Лои ее голос, — вылитый папаша, — тебе очень больно, дорогой. Когда первый раз в жизни видишь настоящую драку, нелегко разобраться, кто там из дерущихся свинья. Всё настолько перепутывается, что невозможно отличить хорошего человека от плохого. Его не нужно отправить к врачу, спросил Луи, нащупывая руку Конни. Нет, с ним ничего серьёзного. К женщине вдруг подошёл Гюнни. Он-то зачем в это вмешивается? Тоже захотелось подраться. Гюнни что-то говорил, но его слова явно не трогали женщину. Тогда он взял её за руку и хотел увести. Она вырвалась от него с криком. Оставь меня в покое. Ты такой же подонок, как все. Но уходи, уходи отсюда. Зрители покатились со смеху. Представление забавляло всех, кроме его непосредственных участников. Женщина осталась предаваться безутешному горю, а Гюн не покинул сценическую площадку и вернулся к клубу. Ну вот, чайка и улетела, стоическим видом проговорил Конни. Какая чайка! Белая. Да, Лои, чайки они такие. Пожалуй, теперь она не скоро передаст нашему Гюнни привет в программе для рыбаков. И тут, наконец, Лои кое в чем разобрался. Значит, это и есть дама, пославшая Гюнни по радио сердечный привет. Загадочная незнакомка, которая еще совсем недавно молила о встрече, превратилась в заплаканную бобенку, утиравшую кровь из разбитого носа другого парня. когда они не твёрдой походкой побрили прочь, их провожали далеко не дружелюбные взгляды. Бедняга Гюнне. Лои ещё в первый раз приметил возле клуба необычайно рослого и широкого в плечах молодого человека. Народ с уважением посматривал на огромную грязную петерню, который он опирался о стену. Теперь этот великан снова попался Лои на глаза. Он хотел пройти в клуб, но его всё время отпихивали от дверей. Не лезь ты сюда, крикнул ему кто-то. Иди лучше домой и проспи. Замолк не бьярдни из грюнта, не то я тебе шею сверну, отвечал верзило, показывая кулак. Конни, ты не знаешь, с какого судна этот парень? спросил Лои. Он с Ддешни, гримсийский, сказал Конни и увёл Лои подальше от клуба. Навстречу им семенила вдоль берега старушка. Она шла, опираясь на палку и согнувшись в три погибели. Не обратив на них внимания, словно они были бесплотными духами, старушка направилась к клубу. "Идём". Конь не повернул обратно. На всякий случай нужно быть там. При виде старушки великан расверепел. "Какого чёрта тебя сюда принесло, прабабка?" вскричал он, сжимая свою пятерню в кулак. "Успокойся, Оули. Пойдём лучше домой. На сегодня с тебя хватит". "Никуда я не пойду". Рявкнул из Палин, хватаясь за лежавшие на земле грабли. Мне уже стукнуло 16, и я сам себе хозяин. Двое мужчин бросились было на помощь старушке, но отступили к клубу, когда Оули чуть не задел их граблями по лицу. "Ничего, ребяташки, я сейчас с ним поговорю", пробормотала старуха и решительно двинулась к великану, который видно чуть лени с младенчество привык баловаться граблями. Оули, милый, не делай глупостей. Но прирождённый граблеметатель не желал ничего видеть и слышать. Он продолжал, что было силы, размахивать граблями, а потом запустил ими в старушку. Грабли упали и сломались пополам. Только тут парень открыл глаза и обнаружил, что его прабабка, прикрыв рукой акровавленное лицо, лежит на земле. Все застыли от ужаса. Парень переводил взгляд со сломанных грабель на скрючившуюся старуху. Конь не выпустил лоину руку и побежал к ней. Четверо рыбаков обрушились на грабли метателя, но тот стряхнул их с себя точно мух и, сломя голову, понёсся в сторону обрыва. Мужчины побежали следом, крича, чтобы он остановился. Однако парень только припустил ещё быстрее, а потом вдруг исчез с берега, словно в воду канул. Ауси тоже подбежал к обрыву, Лоис за ним. У мальчика закружилась голова, когда он взглянул вниз на полосу прибоя. Упасть с этой кручи на каменистый берег и остаться в живых было невозможно. Двое мужчин попытались спуститься вниз, но вынуждены были повернуть назад. Надо попробовать с другой стороны. Может, слезем вон там по уступам, сказал один из них. Носилки, пусть кто-нибудь захватит носилки. На фоне моря виднелись изстязающие вдали пятнышки. Это улетали птицы, которых очевидно вспугнул упавший человек. Больше никакого движения заметно не было. Лой отошёл от края обрыва, огляделся вокруг, а Ауси тем временем скрабкался на небольшой утёс, откуда лучше просматривалась полоса прибоя. Старую женщину возле клуба всё ещё обступал народ. Лой вздрогнул, услышав крик Ауси. Неужели упал? Но ауси, живой и невредимый, стоял на утёсе. Вы только посмотрите на этого негодяя, воскликнул он, указывая куда-то вниз. Что с ним? Не разбился? Куда там, вышагивает Гоголем. Не иначе, как у него крылья выросли, провалиться мне на этом месте. И в самом деле, из-под обрыва на берегу моря появился Верзило, как ни в чём не бывало, отряхивая свою одежду. Оули, с тобой всё в порядке, прокричал Ауси. Парень взглянул наверх, помахал рукой и о прометею бросился прочь от берега. Лои вместе со всеми вернулся к клубу. Старушка уже поднялась на ноги и стояла, прижимая к рту окровавленный платок. Неужели мой Оули спрыгнул с обрыва? не совсемвнятно произнесла она. Не беспокойся, с ним ничего не случилось. Каждому мужчине хочется показать себя, заметила она. Подошёл бьярдни из грюнта, взял старушку под руку. Пойдём, бабуля, я провожу тебя домой, сказал он, уводя её. Здорово он её поколечил, спросил кто-то. Выбил последние несколько зубов, буркнул конни, вытирая с руки кровь. После этого происшествия Лои потянуло обратно на корабль. Крики и взрывы смеха окончательно заглушили звуки гармонии. Мужчины по-прежнему пускали по кругу фляжки, женщины выходили подышать свежим воздухом, отдельные парочки потихоньку удалялись вглубь острова. То и дело вспыхивали драки. Одни дрались из-за женщин, другие пускали в ход кулаки из-за водки. Некоторые были готовы подраться из-за спичек. Пожалуй, нам пора обратно, сказал Конни, обращаясь к Ауси. Тот с увлечением наблюдал, как двое рыбаков расталкивают прикорнувшего у стены гармониста. Конечно. Гюнни нигде не было видно, поэтому решили, если он не отыщется по пути к пристани, оставить его на берегу. Наверное, у него нашлись на гримсе и какие-то дела. Но Гюнни ждал их возле причала. Велев всем забраться в ялик, он легко, словно пустую коробку, столкнул его в воду. По дороге на Слейпнер говорили только о том, как Верзила выбил зубы своей прабабке. Других женщин с гримсея на этот раз старательно обходили молчанием.